седьмая. В команде. Удачная торговля и необычные желания. Раз согласен, тогда добро пожаловать в экипаж. Отныне слово капитана для тебя закон. Умри, но приказ выполни. Иначе прогуляешься между звездами. Морд, за мной. Заберешь контейнер для серха. Док, введи пока новичка в курс дела. Прочитай ему короткую лекцию. Гермостворка открылась, выпуская людей. Также тихо и плавно закрылась. Я посмотрел на Дока и поймал такой же встречный, изучающий взгляд. Что, сэр, теперь ты с нами? Сейчас морд принесет контейнер и начнем ставить тебе сеть и имплантаты. А я в это время быстро одевался в лежащий у капсулы простенький комбинезон и прокручивал в голове всю имеющуюся у меня информацию, все когда-либо прочитанное, и в отличие от всех предыдущих дней, у меня это получалось на диво просто и безболезненно не было головных болей, какого-то непонятного отупения, торможения. Голова работала, словно калькулятор. И я перебил Дока. «Я правильно понимаю, что вы уже решили, что будете мне устанавливать?» Секунда ожидания ответа растянулась в вечность, и я не выдержал столь долгого ожидания. Продолжил. «А может, я что-то другое хочу себе поставить? То, что мне пригодится в дальнейшем, когда я к обычной жизни вернусь?» «Решили», — отмердок. «Капитан сделал на тебя ставку». Если в прошлую диагностику твой интеллект был на уровне 132 единиц, то сейчас он вырос до 146. И мы так думаем, что вырастет еще. Сейчас у тебя идет активная перестройка, как бы тебе проще сказать, связей в мозгу, освоение новых возможностей. Впрочем, это я погорячился с таким определением. До освоения тебе, как до искусственного спутника. Похоже, подарок Зигра заработал. Повезло тебе. Почему? Передача наночастиц вместе с прямым вливанием крови в твой организм обычно заканчивается очень печально. Не всякая кровь усваивается и переваривается, мог бы изогнуться. Но тебе в очередной раз повезло, ты не умер. Наниты начали свое деление и перестройку организма. Отсюда и твое плохое самочувствие, общая слабость, замедленная мозговая активность, эмоциональная нестабильность. Ничего себе слабость, если я словно лось целый день сумел пробежать и назад вернуться. А насчет остального не возражаю, было. Но вроде бы сейчас мне становится лучше. А док тем временем продолжал свой монолог. Зигр у нас псионом был, обученным сильным псионом. Благодаря ему мы в такие переделки могли без опаски сунуться, куда в обычное время никогда бы полез не рискнули. А это подразумевает и большие деньги, понимаешь? Все я понимаю. Только вот не спасли этого Зигра его умения в том подвале. Погиб как простой смертный. Зарубочку для себя нужно сделать, что способности способностями, а лезть на рожон не стоит без разведки и прикрытия. Ох, какой я умный становлюсь, даже дух захватывает. А доку другой ответил. Понимаю, если у меня будут такие способности, то я все капитанские вложения в себя быстро отобью. Правильно понимаешь. Что они дают, эти наниты? В твоем случае даже и не знаю. Зигр всегда был тайный и не любил расспросов на тему своих необычных способностей. Ясно. Сети и имплантаты? Будем ставить тебе универсальную модернизированную серии ученый. После активации вырастут интеллект, память, скорость нервной реакции, плюс имплантаты. Мне и самому любопытно, что в итоге получится. Стоп, доктор. Что значит получится? Это вы на мне эксперимент ставите? А у вашего Зигра что-то другое стояло? У Зигра была установлена сеть «Наемник» четвертого поколения. Он профессиональный наемник очень высокого ранга подготовки, и с самого начала выбрал для себя именно этот путь. Откуда и где он подхватил эти наниты, никто не знает, а сам он, как я и говорил, предпочитал об этом не распространяться. Так что тебе повезло, тебе сразу поставим именно то, что нужно, что будет способствовать твоему развитию. Док, но я не хочу при этом оставаться слабым физически. Мало ли какие в жизни ситуации могут возникнуть. Лучше иметь сбалансированный организм, без перекосов в своем развитии. И не хоти. От тебя все будет зависеть. Правильно, ничего хорошего нет иметь огромную умную голову на слабом хилом тельце с тонкими дрожащими ножками. Понятно. А какие именно имплантаты? На интеллект, память, восприятие, реакцию и силу. Пока тебе этого хватит. Дальше посмотрим, что именно нужно будет ставить. Или сам посмотришь. Когда освоишься и обучишься. К тому времени у тебя нужные знания уже появятся. Кстати, о знаниях. Каким образом я буду их получать? Базы? Да, базы. И снова в долг? Правильно понимаю? Ну, а что ты хотел? Ничего, отработаешь. И не жалей, все пригодится. Кстати, мне тоже будешь должен за химию для разгона. Иначе ты годами будешь обучаться. А с моей химией мы этот процесс значительно ускорим. Да не морщись, не морщись. Еще никто из моих клиентов об этом не пожалел. Еще ничего не заработал, а уже всем вокруг должен. Да, сэр, вот что хотел тебе сказать. Заканчивай из себя простока строить. Это может пройти с кем-то из ребят вроде Морта. Но мы-то с капитаном после диагностики знаем твой приблизительный уровень. И что от тебя ждать в будущем, тоже знаем. И скоро все об этом узнают. Может, некрасиво получится. Подумают, что ты им в голову дуришь, издеваешься. Интеллекта кое-у кого не так много, как у тебя. Но гонору и особенно силы и умений на десятерых таких, как ты, хватит. Не рискуй понапрасну. Хорошо, кое-как выдавил из себя. Жаль, не прокатило. Так всегда проще жить. Прикинешься бестолковым, народ вокруг поморщится, да рукой махнет. И можно делать почти все, что душе будет угодно. В разумных, конечно, пределах. И на работу можно опоздать и отпроситься с нее чуть пораньше. Побурчат да перестанут. А в этом мире, похоже, такая халява не прокатит. Придется быть самим собой. Соответствовать окружающей обстановке, так сказать. Зашелестела гермостворка, пропуская морта с небольшим продолговатым контейнером в руках. Ну что, готов? А можно посмотреть, как они вживую выглядят? Почему нет? Смотри. Я-то думал, там что-то громоздкое, а там малюсенькая черно-серая пластинка с ноготь-мизинцей величиной и несколько еще меньших семечек, похожих на яблочные. Вероятно, это и есть имплантаты, потому что этих семечек ровно пять штук. Передернул плечами от колючего внутреннего нервного озноба. Понимаю, что предстоящая мне установка — стандартная отработанная рутина для местных, а как-то боязно немного, что ли. Прислушался к себе. Ничего отрицательного не почувствовал, никакого непротивления нет. Наоборот, нетерпение, предвкушение нового и азарт. Погнали. Комбес аккуратно сложил на больничную кушетку, точь-точь такую же, как и на моей родной земле. Подошел к капсуле, покосился на колдующего с настройками Дока, на открытую коробочку в его руках, оглянулся на невозмутимого Морта. И наемник мне весело подмигнул, мол, не тушуйся. Что же, не стану. Я почти уже натренированным отработанным движением закинул свое тело на мягкое полимерное покрытие. расслабся И получил удовольствие, отшутился на рекомендацию Дока. Впрочем, моя шутка понимания у присутствующих не нашла. Похоже, здесь такого юмора еще не знали. Или это для них не юмор. Значит, не буду на эту тему шутить. Ни к чему. Крышка медленно поехала вниз. По ее матовой наружной поверхности заскользили блики от встроенных светильников. А снизу из боковин ложа сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, начал вылезать похожий на кисель розовый гель. Знакомая мне процедура, поэтому страха не было. Нервная тревога была, но это ожидаемо. Да она и не проходила. Ну что, побыл немного первокурсником, параллельно учеником сантехника, пора становиться кем-то более значимым. Крышка опустилась, поджалась герметически, что-то пшикнуло, в шею кольнуло, и блики света перед глазами расплылись неясными размытыми пятнами, встали витком и закружились, сливая в кольцо в непрерывном круговороте. Вылезай осторожно, резко не дергайся. Установка прошла штатно, опередил мои вопросы док. Возьми бокал, выпей. Мор тебя проводит в твой кубрик. Ложись и попробуй заснуть. Сутки тебе лучше отлежаться. Как только сеть начнет активироваться, сразу ко мне. Сам ничего не делай, ни на какие пиктограммы не нажимай. А то наворотишь по незнанию, разгребать потом замучаемся. Все понял?» Дождался моего кивка и продолжил. «Подойди сюда, глянь в зеркало. Видишь, все чисто, шрамов не осталось. Красавец! Ступай, завтра тебя жду». И Я пошел. Побрел, то есть. С каждым новым шагом, наступая на теплый пластик пола, все увереннее и увереннее. Слабое головокружение быстро прошло. Остался какой-то тихий фоновый шум, словно где-то далеко-далеко машины урча работают. Ну, работают и работают, если не прислушиваться. То и не страшно, не мешают. На первом повороте чуть-чуть занесло, еле смог избежать столкновения со стеной. Впрочем, что себя-то обманывать? Сам бы точно в нее впечатался, если бы вовремя меня морт за руку не придержал. Хорошо, когда такое сопровождение есть. Около лифта навстречу попалась группа обитателей корабля. Лица новые, интересные, но мое состояние было далеко от идеального, и любопытство вспыхнуло и быстро погасло. Не до любопытства мне сейчас. Сэр, все в порядке. Морт, что это с ним? О как! Меня здесь кто-то знает, промелькнуло слабое удивление. Сделал попытку узнавания и быстро ее оставил. В голову словно маленькие червячки залезли, начали копошиться, вертеться крутиться. И щекотно и неприятно. Не до узнавания мне сейчас. Все потом. Док ему только что сетку установил. Вот он к ней и привыкает. Не обращай внимания, Грэм. Завтра отойдет. А послезавтра я буду проставляться в баре, как и обещал. Проиграл, так проиграл. Ладно, пошли мы дальше. Ему док наказал отлеживаться. «Пока. Значит, до послезавтра. Сэрх, а может, тебя проведать? Вдруг заскучаешь?» «А у меня перед глазами все плывет. Резкость никак не навести. Неужели Грэм женского пола?» «Да не может этого быть. Вспомнилось, как лихо вылетали из бетонной стены толстые железные штыри решеток под напором его пальцев. Или ее. А, все потом. До койки бы скорее добраться. А колбасить начала уже совсем не по-детски». На следующий день проснулся в более или менее приличном состоянии. По крайней мере, потолок перед глазами не качался, как вчера. Стыдно вспомнить, но до моей каюты на конечном этапе я добрался на плече Морта. Там вроде бы еще кто-то ему помогал транспортировать мою тушку, голову придерживал, но я этого точно не помню, не до подробностей мне в тот момент было. Койку воспринял как нечто спасительное и родное. Как только меня в нее закинули, так я сразу и глаза закрыл, отдавшись на волю несущихся через весь кубрик крутых морских волн. Каких волн, откуда ко мне пришло такое сравнение, не понимаю сейчас, а тогда все было очень уместно в тему. Сразу же остался один, успев услышать, как о прикроватную тумбу стукнулась донышка бокала. Стил смотреть, что это такое не было, но в памяти крепко отложилось. И очень пригодилось, потому что проснулся от жестокого сушняка, Сразу нащупал давишний бокал, и, на мое счастье, тот оказался полон. Осушил его, жажда отступила, и я снова провалился в забытье. Но уже более спокойное, без метущихся в тесноте кубриков волн, без скаловокружений, просто отключился, провалился в глубокий сон. Окончательно проснулся же от надоедливого комариного писка. Не открывая глаз и не выныривая из сладкого сна, попытался отмахнуться от наглых, надоедливых, вездесущих насекомых, Но ничего у меня не вышло. Так и пищали, сволочи, прямо в ухо, да еще и норовили прямо в голову залезть. В голову. И я резко распахнул глаза, мгновенно вспомнив вчерашний день, установку сети. Своё поганое состояние после этой легкой и штатной, по словам, дока операции. На удивление, стены в кубрике находились на своих местах. Койка никуда взлетать не собиралась. Пол под ногами оставался теплым и надежным. Прошло все. А... И только тут я обратил внимание на мигающую желтого цвета птичку в углу глаза. Точно, все так, как в книгах описывали. Нажать? Нет, надо к доку спешить. Он же строго запретил без его ведома сеть активировать. Включать, то есть. Или настраивать. Да пес его знает. Заглянул в пустой бокал. Ни капли влаги на дне. А пить очень хочется. Оглянулся по сторонам. Ничего похожего на шкаф или холодильник нет. Искать, где тут на что нажимать, чтобы они открылись, не стал. Ну его, сейчас с доком активирую сеть, настрою ее, и сразу все понятно будет. Только немного потерпеть придется. Но надеюсь, док не даст мне от жажды и голода умереть. На мое счастье, никого навстречу не попалось. Не хотелось, чтобы видели меня в таком состоянии. В койку меня уложили в чем был, поэтому одежда моя оставляла желать лучшего. Тонкий комбинезон был сильно измят и представляю, что морда лица после этих передряг ему полностью соответствовала. Хорошо, хоть дорогу к медотсеку крепко запомнил, не пришлось позориться, расспрашивая всяких встречных поперечных. Впрочем, их встречных-то и не было, так что некого было расспрашивать и не перед кем было позориться. А с другой стороны, по барабану, пофиг, абсолютно. С доком провозились больше двух часов, настраивая сеть под меня, и это только основные настройки, все остальное я теперь должен буду сделать сам. Сегодня уже достаточно нагрузки на мозги, а вот завтра можно будет этим вплотную заняться. И начинать учебу. Как я не рвался в бой, док меня быстро образумил. Надорваться можно, пусть нейронные связи закрепятся. Мозги немного привыкнут к новым нагрузкам и совсем другой работе. А пока можно лишь немного по сети полазить. Доступ к ней я получил. Предупредил лишь, чтобы лазил без фанатизма как только почувствую дискомфорт, боль, сразу же отключаться и спать. И пару капсул выдал, чтобы в случае чего быстренько их глотал. В свой кубрик вернулся, снова на пути никого не встретив. В этот раз как-то не по себе стало, слишком уж пустым показался корабль. Где все обитатели-то? И лишь подходя к своей двери, переборке, то есть, вспомнил, что вроде бы был вчера разговор про какую-то гулянку именно сегодня. Или завтра. Точно не помню но и так все ясно. Решили, похоже, начать пораньше. Это дело такое, отсрочки не терпит. Понятно теперь. Гуляют. А я отлежусь. Я тут вообще пока ни при чем, и даже еще не член команды. Контракта пока не подписывал. Остановился на пороге своего кубрика или каюты. Огляделся. Переборка за стеной бесшумно опустилась, отрезая меня от коридора. Так, что мне сеть показывает? Правильно я поступил, когда решил подождать до ее настройки. Сколько здесь всякого разного за стенками скрывается, и мои способности начали вроде бы возвращаться. Начал чувствовать отголоски далеких эмоций. Точно, гуляют, и, похоже, чуть ли не вся команда занята на этом мероприятии. А для меня самое главное сейчас — это душ. Вот он, за этой пиктограммой находится. Так и написано — душевая комната. И почему я эти знаки рисунки раньше не видел? Стоп. Это что, я местную письменность знаю? Что, сеть мне эти знания дает? И из глубин сознания пришло мягкое подтверждение этому моему предположению. А как это? Я же ничего не запрашивал, никакие значки виртуальные у себя перед глазами не нажимал. Откуда? Или это мои способности взаимодействовать с сетью начали? А может, на ниты заработали? И сразу же ощутил новое, уже более выраженное четкое одобрение этой своей догадки. «Надо будет дока расспросить обо всех этих чудесах. Завтра. А пока...» «Что он там про местную информационную сеть говорил?» «Как неинтересно было ползать в местной корабельной сети, а скоро пришлось оставить это занятие из-за сильнейшей головной боли. Вовремя вспомнил про предостережение доктора, закрыл многочисленные окошки сети и быстро проглотил одну из пилюль. Но облегчение не наступило. Пришлось глотать еще одну, последнюю. Только после этого боль ушла». Я заснул. Утром подскочил словно огурчик. Понятие утро для меня уже давно расплылось, но вот так считал про себя, что, коли уж проснулся, значит, наступило оно утро. И пора умываться, приводить себя в порядок. Было бы чем только. Никаких щеток зубных мыла, пасты и бриц на полочках и в шкафчике не нашел. Девственно пусто. Придется, похоже, за свой счет приобретать. Знать бы, где. До медотека долетел за одно мгновение. И стоило только задаться вопросом о моего местонахождении, так, ради эксперимента, как перед глазами тут же всплыла виртуальная карта с подсказками. И предложила отметить маршрут следования. Прикольно. Хоть и знакома мне дорога к доку, но почему бы не воспользоваться услугами сети? Я воспользовался, с удивлением рассматривая желтый светящийся пунктир на полу, так и приглашающий меня последовать за белым кроликом. И голова практически перестала болеть, даже как-то пусто в ней стало. Привык за это время к постоянному шуму в мозгах, дискомфорту в ощущениях. А тут ничего, звонкая пустота. Так и хочется подпрыгнуть, заорать от переполняющих чувств радостного облегчения. Так и вошел к доку, не скрывая довольной идиотской улыбки на лице. А как иначе? Теперь я весь корабль мог своим внутренним зрением увидеть, рассмотреть его во всех подробностях, мне пока непонятных, засечь искру разума каждого члена экипажа, почувствовать, кто чем в этот момент занимается. Информация моря, но она как-то безболезненно ощущалась, анализировалась, не доставляла никаких проблем. Можно было просто пока откинуть ее в сторону, отложить за ненадобностью до лучших времен. Вижу, все в порядке. И как тебе твои новые возможности? Ощутил преимущество? Ощутил. Док, у меня есть пара вопросов. Что же, теперь кое-что начинает проясняться. Это у меня только первые ласточки прилетели. Дальше будет круче. Только нельзя останавливаться на достигнутом. Требуется постоянно тренировать свои новые способности. Как? Да кто его знает? Зигр пришел в команду уже готовым псионом. И никто никогда не мог оценить его настоящие способности. Некому было. Если только обратиться к специалистам нейрокома в каком-нибудь офисе Центральных Миров Содружества. Но по понятным причинам туда экипажу и кораблю ход был закрыт. И мне отныне тоже. Впрочем, у меня еще оставался призрачный шанс не попасть в так называемые черные списки. Списки преступников, объявленных вне закона в цивилизованных мирах, подлежащих аресту и суду в любом планетном порту и на любой космической станции. И, как тут же развеял моей надежды док, шанс этот с каждым прожитым днем стремительно приближался к нулю. Такова доля пирата, космического бродяги, вольного обитателя фронтира. Ага, забыл только добавить, убийцы, бандита и насильника. Что уж от самого себя-то правду скрывать. Но и тут многое от меня лично зависит кем я стану в конечном итоге, мне решать. На рефлексии времени не осталось. Информацию получил, усвоил. Пора было начинать учебу. И я приступил. При этом пришлось снова залезть в долги с легкой руки ДОКа. Наручный эскин мне нужен? Нужен. Как и портативный считыватель БАС. И все это приплюсовывалось к моему основному долгу, растущему словно снежный ком. Но, как тут же объяснил мне док, это мне еще повезло, потому что я попал к пиратам, где были в наличии почти все нужные базы, сети и другое необходимое оборудование. Доля пиратская такая – отбирать у встреченных торговцев все нужное для своей жизни и лишнее для самих торговцев. Как говорили у нас, кто на что учился. И почему-то такое положение у меня никакого отторжения не вызывало. Может потому, что вся наша земная действительность была точно такой же, если к ней внимательно присмотреться, а? Как только мой наручный искин занял свое законное место, чуть выше запястья левой руки, а следом за ним и считыватель, так перед глазами сразу же замелькали различные символы. Самым главным из них был вопрос – начать подключение? И я нажал «Да», предварительно получив консультацию ДОКа. Загрузил в считыватель кристаллы с базами первого, начального уровня, нажал на значок «Начать считывание» и замер. Интересно же посмотреть, как это работает. А никак. Спустя минуту кристалл побелел и помутнел. Поменял его на следующий и так несколько раз подряд. «Сэр, первый уровень баз тебе нужно выучить самостоятельно, без моей помощи. Посмотришь, как это выглядит, потренируешься. Они самые легкие, времени много не занимают. Зато сразу будет видно, подтверждаются ли наши предположения о твоих способностях. Уровень интеллекта — это одно, а как на него воздействуют твои приобретенные способности. Это очень интересно». «Док, а ведь ты сейчас на мне опыта собираешься ставить? С чего ты взял? Я же для твоего блага стараюсь». «И нарабатываешь свою базу данных о псионике. Ведь так? И наверняка запись уже включена». Почему я в этом был так уверен? А почувствовал что-то такое, не совпадающее с демонстративными дружескими намерениями Дока. Была в его чувствах нездоровая чернота, какая-то подозрительная, замаскированная заинтересованность, боязливая и трусливая осторожность. Не было, не было, а в этот момент вдруг раз и появилось. И если мне предложили перестать выглядеть простаком, значит так тому и быть. Перестану. Тогда держись, док. Мастера в конторе первым делом торговаться научили. Так, почти незаметно, из подваль, подводя клиента к щедрому предложению. Там ведь самое главное меру знать и не переборщить. Ну и психология, куда уж без нее. Те еще специалисты по работе с людьми, десятилетиями отработанная практика. «Даже жаль, что до конца свою стажировку в конторе не закончил. Нравилась мне эта работа». Воспоминания скользнули по самому краю сознания, оставили теплое грустное чувство и исчезли бесследно. «Ну, продолжим». Сам напросился. «Да с чего ты взял?» — попытался отговориться доктор. «Док, зачем ты пытаешься меня сейчас обмануть? Я хоть и совершенно не обученный псион, но все-таки псион, и твои намерения вижу отчетливо. Забыл?» «Ух ты!» А что это он так испугался и занервничал? И даже испарина на лбу проступила. Если бы не заметил неладное в его эмоциях, ни за что бы не обратил своего внимания на такую мелочь, как выступивший пот. Мало ли. А тут вон оно, как все в жилу пришлось. Хорошие у меня способности. Нужные и полезные. Сэрх, это такой же материал. Редкий. Который наверняка очень много стоит. Перебил я его. Тебе не кажется, что это несколько несправедливо? Долг вы на меня повесили, понятно за что, огромный долг, как я понимаю, и я не против. Наоборот, даже благодарен вам за эти предоставленные возможности. Но ты еще и дополнительно на мне нажиться собираешься, втихаря. Кстати, а капитан в курсе твоих коммерческих замыслов? Вот тут Дока серьезно пробила на страх. Видать, и впрямь такие записи очень много стоили бы и должны были пойти в один карман. Понятно в чей. А я метнулся вперед, одновременно вбивая волну ярости в голову дока, потому что был готов к чему-то подобному и смог заметить, как он потянулся к оружию на поясе. И успел первым, перед самым ударом, увидев потекшую у него из носа кровь и закатившиеся глаза. Можно было бы уже и не бить, но так не хотелось останавливать свой удар. Очнулся доктор нескоро. Даже кровь под носом успела засохнуть, превратившись в две темные, словно нарисованные дорожки а я сидел рядышком и ждал, разбираясь в работе своего наручного Искина, налаживая с ним рабочий контакт. Та еще самолюбивая сволочь мне попалась. Пришлось пригрозить этой бездушной высокотехнологической железке, что заменю его на другой, более покладистый, а перед расставанием выжгу ему мозги. Мой ментальный удар он тоже ощутил в полной мере, хоть и направлен он был в другую сторону. И знать моему Искину, что этот слабенький удар пока все, на что я способен, не нужно. Доку хватило. Вот, лежит живой пример перед глазами. Или что вы и скину вместо глаз? Контакты? Короче, привел его к послушанию. На первое время это меня устроит, а дальше нужно будет обязательно его заменить на более покладистый. Не нужны мне неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент. — Сэр, а договориться ты не пробовал? Зачем сразу бить было? — закрептел док и попытался сесть ровно, и челюсть потрогал покосился на меня, на свой пояс, на котором уже ничего не было. Все лишнее я отстегнул и убрал в сторону. «Не мое. Нам сейчас чужого не надо. Пусть полежит в сторонке, подальше от греха. А мне нужно контакт с доком как-то налаживать. Поэтому и первые его слова пришлись как нельзя в тему. А не ударил бы, так ты бы меня пристрелил. И потом оправдался бы как-нибудь перед капитаном. Что я, не знаю, думаешь? Знаю. А договориться можно. Почему нет?» «Что ты предлагаешь?» Голова как болит. «Знал же, что вы все на голову больные, одаренные, но понадеялся, что ты еще не такой, как все они. Вон ты какой простой был, грех не воспользоваться твоей доверчивостью. Ты еще скажи, что это я виноват. Сам же меня уговаривал скорее серьезным становиться». Была, похоже, у него такая мысль. Собирался мне ее высказать, да после моих слов передумал. «Ладно, ничья. Начнем сначала. Что ты хочешь за запись?» Хитрый какой. Как будто я знаю, сколько эта запись может стоить. Нет, так дела не делаются. Рассказать ему старый бородатый анекдот, что ли? О том, как можно было сантехнику год безбедно прожить на одной резиновой прокладке для смесителя. Впрочем, вряд ли он его поймет. Слишком чужое это для них. Замучаюсь объяснять все нюансы. Попробую так. Нет, давай-ка ты предложишь свой вариант, а я посмотрю, стоит ли мне его принимать. И не забывай про капитана и мои способности вовремя напомнил. Док, уже собирающийся что-то предложить, резко захлопнул рот, выдохнул, покосился на меня и задумался. А я присмотрелся к его эмоциям. С каждым разом это у меня получалось все легче и легче. Есть прогресс. Все дело в том, что я не знаю, сколько это может стоить. Нет таких данных. «Значит, это большая редкость», — подтолкнул его в нужную мне сторону. «Редкость-то редкость», — замялся доктор. «Говорю же, не знаю, сколько это может стоить». Несколько миллионов? А что, воровать так миллион? Да не знаю я. А доктор совсем потух. Неужели мой случайный выстрел оказался близок к реальности? Ну и цену у них на мои способности. Это я удачно зашел. Будем с капитаном контракт подписывать, долги мои обсчитывать. Вот тогда все эти новые знания мне и пригодятся. Точно продешевил бы. В большую кабалу влез бы. А так есть шанс выцарапаться с меньшими потерями. И рассчитаться быстрее в дальнейшем. Если свой дар дальше развивать. Док, ну сколько можно сопли жевать? Давай уже договариваться. Что ты можешь предложить в качестве моей доли? А запись так пусть у тебя и остается. И делай ты потом с ней все, что захочешь. Вся химия за мой счет. Разгонная. И присмотр с восстановлением после учебы. Закрепление и подтверждение навыков в симуляторах-тренажерах. Это самой собой. А еще... Кое-какие базы, которых нет у капитана. И деньги. Сколько? Не обманешь же ты бедного меня? Я только жить начинаю в вашем жестоком мире. Хорошо так начинаешь. Вряд ли бедствовать будешь. Это уже мои проблемы. Так сколько? Да не знаю я. Не знаю. Похоже, не врет. Можно было бы его додавить на какую-нибудь сумму. Да я, к сожалению, пока ничего касательно порядка цен в Содружестве не знаю. Не имею ни малейшего представления, и надо этот пробел в знаниях срочно убирать. Тогда договоримся так. Узнаешь, сколько это может стоить, продаешь, и полученный доход делим пополам. Устраивает? Нет. С меня химия, базы, помощь, основная работа и пополам? Да ты откуда такой взялся? Из тех ворот, что и весь народ. А без меня у тебя вообще никакого бы левого дохода не было». Так понимаю, что все равно в итоге сумма выйдет немаленькая. Ладно, что ты тогда предлагаешь? Вырученную сумму делим 70 на 30. Хотел пошутить, да передумал. Больно уж, док к этому делу серьезно относится. Но поторговаться с ним хотя бы для вида не помешает. Предлагаю 60 тебе и 40 мне. И все остальное сверху, что я перечислял до этого. 65 и 35. Согласен. И текущие расходы за твой счет. У меня даже зубной щетки нет, не говоря уж о сменной одежде. Это много. Ну, можешь вычесть набранную сумму при конечном расчете из моей доли. Так что договорились? Договорились. Тогда под протокол? Под протокол. Ох, и тяжело с этими пиратами торговаться. Еле справился. Неподъемные они какие-то. С лишнюю копейку удавятся. Где же пиратский размах? Где широта души звездного скитальца? Облом. Записали условия на протокол. Начал загружать базы, попутно пытаясь получить ответы у Дока по заинтересовавшим меня вопросам. Док, а сколько всего уровней баз? Три. Нет, четыре. Может быть, есть и пятая, но я пока не встречал. А как они подразделяются? Как бы тебе объяснить? Попроще, чтобы. Ну, первый уровень — это начальные знания, что-то вроде школы. Второй уже больше похож на университет. А третий — специализированный, профильный, как академия. Но тебе до третьего еще дойти нужно. То есть я сейчас загружаю в себя школьную программу всю целиком? Не обольщайся. Ее еще освоить нужно и подтвердить. Это не так просто. Посмотрим, за сколько времени ты ее освоишь. Для этого записи включил. Нет в свободном доступе таких данных. Потому и надеюсь хороший куш сорвать. Я читал. Сэр, да забудь ты уже все эти свои читалки. Видишь же, что с реальной действительностью мало общего. Ну, так-то оно так. Только где мне еще общую информацию брать? Освоишь базы первого уровня, вот и отпадут у тебя почти все вопросы. Я тебе все подобрал, что понадобится может. И торговлю? Торговля-то это тебе зачем? Ты вроде бы и так прекрасно справляешься. Впрочем, это я шучу. Не переживай. И торговля, и юрист, все у тебя есть. Так, ложись на кушетку. Будешь у меня пока находиться. Пока базы не усвоишь. Чтобы запись непрерывной была. Понял? — Да понял, понял. Тогда корми меня. Что-то я с тобой проголодался. Гостеприимством своего вынужденного компаньона я не злоупотребил. Уже через сутки все базы усвоились. Сказать, что док был в шоке, значит ничего не сказать. И мы отправились в тренажерный зал, закреплять усвоенное и проверять, соответствует ли оно действительности. А я за эти сутки передумал менять свой скин, потому что нашел с ним общий язык. И мне понравилась его скрупулезная дотошность и занудливость за то, как четко он мне составил график усвоения баз, да еще и постоянно корректировал его по ходу моего обучения. Потому что я и сам видел, как с каждым проведенным в медотсеке часом в моей голове появляется все больше и больше знаний об окружающем меня мире, как расширяются горизонты восприятия, как все более красочные и четкие картинки рисует мое воображение. Стоп. Это не воображение. Это мой мозг переходит на новые ступеньки в своем развитии. Я уже не только наш корабль могу видеть внутренним взором без проблем во всех его уголках, но и впервые начал выбираться наружу за его мощные броневые плиты. Красиво и страшно. Не потеряться бы. Попытки, правда, пока робкие, но тем не менее я их делаю. И по кораблю тоже особо не пошаришься. Нагрузка все еще огромная, а мозги сейчас другим заняты. Так что быстренько осмотрелся, убедился, что появилось что-то новое, и свернул свое внутреннее зрение пусть базы усваиваются. Разок даже потренировался в практическом использовании своих новых возможностей. Док решил воспользоваться моим сонным состоянием и потянулся, как он считал незаметно, к лежащей на кушетке кабуре с игольником. Ну и пришлось перекрыть ему кислород в самом прямом смысле. Заблокировал работу легких в организме Дока. И молча смотрел в от ужаса, в тщетных попытках вдохнуть хоть малую толику воздуха глаза своего вынужденного партнера. Отпустил, только когда он уж совсем посинел. Надеюсь, это будет ему хорошим уроком. И мне. Потому что сейчас я приобрел по-настоящему опасного врага. Смертельного. Ничего, справлюсь. Наследство Зигра с каждым днем все лучше и лучше обживается в моем теле. Оно даже подсказало мне поставить на Дока метку, чтобы всегда быть в курсе его местонахождения, а не перебирать все засветки от разумных на корабле. И выходит по всему, что наниты эти вроде моего Искина — только со своим разумом. Ощущения, конечно, не из приятных, когда в голове вокруг ни с того ни с сего какие-то посторонние мысли и предложения возникают. Особенно, когда мне вдруг захотелось несколько кусков металлопластика проглотить. Малюсеньких, но само это желание было очень странным. Что же это внутри меня происходит? В диагноз лезть очень не хочется. Что там док наколдует, неизвестно. Есть огромная вероятность, что после этой процедуры я перестану существовать. Поэтому приходится ждать. И лишь приходящее откуда-то изнутри одобрение всех своих действий не дает уехать крыше. Пластик жрать. Расскажи, кому дома. Не поверят ведь. И еще одна странность. Никто в медотсех не заходит. Ни у кого никаких проблем нет. Даже капитана я больше не видел. А ведь он собирался меня на контракт принимать. Ну и ладно. Чем позже, тем лучше. Я хоть успею побольше узнать за отведенное мне время».